Прошло пять лет. Григорию Александровичу шел 21 первый год. Начальство гимназии считало его украшением заведения и возлагало на него блестящие надежды. Как вдруг он внезапно охладел к учению, перестал являться в классы и начал усердно посещать монастыри, где проводил время в беседах с монахами о религиозных предметах. Университетское начальство, употребив безуспешно все исправительные меры, вследствие представления инспектора гимназии профессора Антона Алексеевича Барсова, выключило Потемкина из гимназии за леность и нехождение в классы. Причиной, произведшей роковой поворот во внутреннем мире молодого человека, была, как и всегда, женщина. григорий александрович влюбился влюбился безумно и даже увы не безнадежно ему отвечали взаимностью безнадежная любовь находит противоядие в самолюбии но для любви разделенной и остающейся лишь в форме неосуществимой мечты противоядия нет такова была любовь и молодого потемкина Между ним и любимой им девушкой легла пропасть, и рана не зажила до самой его смерти. Григорий Александрович жил в Москве у приятеля своего покойного отца и соседа по имению в Смоленской губернии Ивана Дементьевича Курганова. Иван Дементьевич состоял главноуправляющим графини Анны Ивановны Нелидовой, известной московской аристократки. дамы императрицы Елизаветы Петровны, лично известной царствующей государыне. На поклон к Анне Ивановне ездили все московские власти и вся московская знать. Управление многочисленными имениями, рассыпанными в плодороднейших губерниях России, в которых были младшие управляющие, сосредоточивалось в главной конторе графини во главе которой стоял Иван Дементьевич. Это был высокий, худой старик, всегда с чисто выбритым лицом и с открытым взглядом добрых, честных, голубых глаз, до старости не потерявших своего юношеского блеска. Он был вдовец и жил со своей единственной дочерью Настей, хорошенькой блондинкой с льняными волосами, Но каким-то недетским ей шел пятнадцатый год вдумчивым выражением миловидного личика в одном из обширных флигелей дома графини на Поварской улице, близ Арбатских ворот. Дом этот, один из немногих сохранившихся до сих пор в Москве в своем прежнем виде, был построен полукругом в глубине обширного двора, огражденного с улицы массивной чугунной решеткою с двумя воротами, украшенными традиционными львами. Со всеми причудами теперь, увы, отжившего барства. Два флигеля своим фасадом выходили на улицу. В правом помещалась контора и людская, а в левом жил главноуправляющий Иван Дементьевич Курганов. Оба флигеля были соединены с главным домом крытыми теплыми галереями. Товарищи юности Иван Дементьевич и старик Потемкин сохраняли, несмотря на разность житейских дорог, положения и состояний, самые искренние дружеские отношения до самой смерти последнего. Когда мать Потемкина Дарья Васильевна привезла сына в Москву и посетила с ним приятеля своего покойного мужа, то последний, сам предложил ей поместить «Грица», так звали мальчика в родительском доме, у него, не позволив, конечно, даже заикнуться о каком-либо вознаграждении. Дарья Васильевна со слезами на глазах бросилась обнимать своего благодетеля и уехала в свое имение совершенно успокоенная за судьбу своего единственного детища. Она и не предчувствовала, что в этом доме случится с сыном эпизод, который отразится на всей его жизни, что здесь он утратит навсегда свое личное счастье, чтобы принести его в жертву величию государства, что отсюда он выйдет, как это ни странно, несчастным баловнем счастья. Гриц, которому шел в это время шестнадцатый год, скоро освоился в чужом доме. подружился с 14-летней Настей, сумел привязать к себе Ивана Дементьевича и сделался в доме как родной. Красивый, стройный, остроумный, веселый, он с самой ранней юности умел нравиться людям и привязывать их к себе своим добродушным, откровенным характером. С Настей он скоро стал на «ты», и между ними возникло то чистое братское чувство, которая, подобно тихому ручейку, освещенному полуденным солнцем, мирно катит свои чистые, как кристалл, воды, не только без бурь, но даже без малейшей зыби. Жизнь флигеля шла совершенно отдельно от жизни главного дома графини. И связующим звеном, кроме деловых вношений Ивана Дементьевича с ее сиятельством, была племянница графини, Дочь ее брата – княжна Зинаида Сергеевна Несвицкая, ровесница Насти и большая ее приятельница, часто забегавшая во флигель и по целым часам безумолку болтавшая со своей подругой. Эта дружба завязалась и продолжалась без ведома старой графини, жившей в главном доме со своей дочерью, молодой графиней Клавдией Афанасьевной. которой в момент нашего рассказа уже исполнилось 18 лет.